Из чашки с горячим чаем поднимается пар. Кто-то звонит. Сейчас? Ночью? Кто бы это мог быть? Гости нестерпеливых колотят в дверь. Откройте, полиция! К окнам скорее. Спасайтесь. У меня револьвер. Я прикрою ваше бегство. Поздно. Под окнами гестаповцы. Они целятся из револьверов в комнаты. Через сорванную из петель входную дверь гестаповцы врываются в кухню, потом в комнату. Один, два, три, девять человек. Они не видят меня. Я стою в углу за распахнутой дверью у них за спиной. Могу отсюда стрелять беспрепятственно. Но девять револьверов наведено на двух женщин и трех безоружных мужчин. Если я выстрелю, погибнут прежде всего они. Если застрелиться самому, они все равно станут жертвой поднявшейся стрельбы. Если я не буду стрелять, они посидят полгода или год до восстания, которое их освободит. Только Мирку и мне не спастись. Нас будут мучить. От меня ничего не добьются. А от Мирка, человек, который сражался в Испании, Два года пробовал в концентрационном лагере во Франции и во время войны нелегально пробрался оттуда в Прагу? Нет, такой не подведет. У меня две секунды на размышление Или, может быть, три. Мой выстрел ничем не поможет. Я лишь избавлюсь от пыток, но зато напрасно пожертвую жизнью четырех товарищей. Так? Да. Решено. Я выхожу из укрытия. А, еще один удар по лицу. Таким ударом можно уложить на месте. «Хэнде Руки вверх. Немецкий. Второй удар. Третий. Так я себе это и представлял. Образцово-прибранная квартира превращается в груду перевернутой мебели и осколков. Снова бьют кулаками. «Марш!» – вталкивают в машину. На меня все время направлены револьверы. Дорогой начинается допрос. «Ты кто такой?» «Учитель Горок». «Врешь?» – я пожимаю плечами. «Селись мирно или застрелю?» «Стреляйте». место выстрела удар кулаком. Проезжаем мимо трамвая. Мне кажется, что вагон разукрашен белыми гирляндами. «Свадебный трамвай сейчас, ночь. Должно быть, у меня начинается бред. Дворец Печика. Я думал, что живым туда никогда не войду. А тут почти бегом на четвертый этаж. Ага, знаменитый отдел 11А1 по борьбе с коммунизмом. Пожалуй, это даже любопытно». Долговязый, тощий гестаповец, руководящий налетом, прячет револьвер в карман и ведет меня в свой кабинет. Угощает сигаретой. Ты кто? Учитель Горок. Врешь. Часы на его руке показывают 11 Обыскать. Начинается обыск. С меня срывают одежду. У него есть удостоверение личности. На чье имя? Учителя Горока. Проверить. Телефонный звонок. «Ну, конечно, не прописан. Удостоверение фальшивое. Кто тебе выдал его?» «Полицейское управление. Удар палкой. Другой. Третий. Вести счет. Едва ли тебе, дружище, когда-нибудь понадобится эта статистика? Фамилия. Говори. Адрес. Говори. С кем встречался?» «Говори! Явки! Говори! Говори! Говори! Сотрем в порошок!» Сколько примерно ударов может выдержать здоровый человек? По радио сигнал полуночи. Кафе закрываются. Последние посетители расходятся по домам. Влюбленные метлят у ворот и никак не могут расстаться. Долговязый, тощий гестаповец, весело улыбаясь, входит в помещение. Все в порядке, господин редактор. Кто им сказал? Елиноки? Фриды? Но ведь они даже не знают моей фамилии. Видишь, нам все известно. Говори, будь благоразумен. Оригинальный словарь. Быть благоразумным значит предать. Я не благоразумен. Связать его и покажите ему. час. Тащатся последние трамваи, улица пустели. Радио желает спокойной ночи своим самым усердным слушателям. Кто еще, кроме тебя в Центральном комитете? Где ваши радиопередатчики? Типографии? Говори, говори, говори! Теперь я могу более хладнокровно считать удары. Болят только искусанные губы. Больше ничего я уже не ощущаю. «Разуть его!» В ступнях боль еще не притупилась. Это я чувствую. Пять, шесть, семь. Кажется, что палка проникает до самого мозга. Два часа. Прага спит. Разве только где-нибудь во сне заплачет ребенок, и муж приласкает жену. «Говори, говори!» Провожу языком по деснам. Пытаюсь сосчитать, сколько зубов выбито. Никак не удается. Двенадцать, пятнадцать, семнадцать. Нет, это меня допрашивают столько гестаповцев. Некоторые, очевидно, уже устали, а смерть все еще медлит. Три часа. С в город пробирается утром. Зеленщики тянутся на рынки, дворники выходят подметать улицы. Видно, мне суждено прожить еще один день. приводит мою жену. Вы его знаете? Блатаю кровь, чтобы она не видела. Собственно, это бесполезно. Потому что кровь всюду течет по лицу, каплет даже с кончиков пальцев. Вы его знаете? Нет, не знаю. Сказала и даже взглядом не выдала ужаса. Милая, сдержала слово. Ни при каких обстоятельствах не узнавать меня. Хотя теперь уже в этом мало смысла. Кто же все-таки выдал меня? Ее увели. Я простился с ней самым веселым взглядом, на какой только был способен. Вероятно, он был вовсе не весь, Не знаю. Четыре часа. Светает. Или еще нет. Затемненные окна не дают ответа. А смерть всё еще не приходит. Ускорить её, Но как? Я кого-то ударил и свалился на пол. На меня набрасываются, пинают ногами, топчет моё тело. Да, так теперь все кончится быстро. Черный гестаповец хватает меня за бороду и самодовольно усмехается, показывая клок вырванных волос. Это действительно смешно. И боли я уже не чувствую никакой. Пять часов. Шесть. 7 10 Полдень. Рабочие идут на работу и с работой. Дети идут в школу и из школы, в магазинах торгуют, дома готовят обед. Вероятно, мама сейчас вспомнила обо мне. Товарищи, наверное, уже знают о моем аресте и принимают меры предосторожности. На случай, если я заговорю. Нет, не бойтесь, не выдам, поверьте. И конец ведь уже близок. Все как во сне, в тяжелом лихорадочном сне. Сыплются удары, потом на меня льется вода, потом снова удары. И снова говори, говори, говори, а я все еще никак не могу умереть. Отец, мать, зачем вы родили меня таким сильным? День кончается. Пять часов. Все уже устали, бьют теперь изредка с длинными паузами, больше по инерции. И вдруг издалека, из какой-то бесконечной дали, звучит тихий ласкающий голос. Эрхат Шонгенук уже готов немецкий.